Глава 12 К больнице Гали подходила с возрастающей тревогой, плавно переходящей в панику. Если еще час назад в электричке мероприятие казалось ей продуманным и вполне адекватным, то теперь внутренний голос все настойчивее и громче напоминал о том, что успех зависит от бутылочки воды. Сомневаться в Степаниде Антоновне не хотелось, но и полностью отдаваться вере в магическую силу морока не получалось. Сомнения догоняли, захватывали в плен и лишали воли. Каждую минуту все сильнее хотелось остановиться, развернуться и убежать, пока не случилось ничего непоправимого. Тема же при этом был совершенно спокойный, деловит, словно похищал людей, если не каждый день, то хотя бы раз в неделю. Гале временами даже казалось, что все происходящее доставляет ему детскую радость испытателя с пакостными ручонками. Подобную она наблюдала у своих братишек. Именно с такими лицами они творили свои веселые шалости, за которые ругали, разумеется, Галю. Потому что они же маленькие, а она должна была следить. Девушка ловила себя на мысли, что ее пугает не столько само преступление, за которое она себя уже давно оправдала, сколько неотвратимость наказания. А за чьи грехи, свои или чужие, было неважно. Хотелось ли ей отказаться от этой безумной идеи? Да. Могла ли она это сделать? Уже нет. Решение было принято, отступать было некуда. В холле больницы, как и в прошлый раз, толпился народ. Несмотря на то, что время уже перевалило за обед, желающих разобраться со своими психическими проблемами не становилось меньше. Это и радовало. Хорошо, что эти люди борются со своими демонами и тараканами. И печалило, как все-таки тяжело им справляться со стрессом. Недаром говорят, что все болезни от нервов. Галя и Тёма сдали одежду в гардероб. Морок пока не требовался, потому что гардеробщице было совершенно наплевать на дебильноватую улыбку Артёма и на безумный взгляд Галины. Хмурая тетка такое каждый день видела, насмотрелась уже. Скучно. «Я забыла куртку для Софи», – сделав абсолютно круглые глаза, прошептала Галя. В ответ Тёма выкатил свои немного повращал ими в разные стороны, стимулируя мысленный процесс, и пришел к выводу. «Дорога туда-обратно отнимет еще полчаса-час. Фиг с ней. Ботинки-то хоть взяла?» «Уги», – отчиталась Гали, потрясла пакетом. «Они старенькие, но удобные и мягкие. Думаю, размер у Софии не намного больше моего». В углу за Фикусом ребята быстро достали халаты, которые им без проблем дала Катя. Подруга даже от души посочувствовала бедному выдуманному парню, которому удалили аппендицит, и пожелала ему скорейшего выздоровления. Артём искренне поблагодарил и пообещал передать лучики добра. А Катя на прощании очень пристально посмотрела Галя в глаза и подмигнула. Но Гале не стала задумываться над тем, что же это могло означать. Ей было не до намеков. «Мы похожи на парочку психов», – пробурчала Галя, критически оглядывая себя в камеру телефона. «Мы похожи на парочку медработников», – поправил Артём. «Психами мы являемся внутри» глубоко внутри под этой прекрасной униформой. Белый хават был ему к лицу. В отличие от Гали, которая стала смахивать на сумасшедшего ученого, он и вправду походил на доктора. На умного, молодого, интеллигентного доктора, который обязательно поможет с любой проблемой. Его вид вызывал доверие без всякой магии. А может, именно магией объяснялось то, что Гали не могла отвести от него взгляда. Так он был хорош. Но любоваться времени не было. На улице уже смеркалось. А Софи все еще ждала свое тело. «Вот засада», — вдруг сообразила Галя. «Как мы одежду обратно заберем? Мы два идиота. Надо было переодеться на улице. Весь смысл этого маскарада был в том, чтобы нас не отсмотрели по камерам и не опознали по одежде». «Спокойно», — ответил ей Тема. «Здесь нет камер. Зато рядом пожарный выход. Не пойдем через главный вход, и все». Заберем Софи, вернемся в гардероб в халатах, получим одежду и выйдем. Нас никто не увидит. А снаружи? Снаружи вообще нет камер. Я уже проверил. Такси вызвал? Уже вызываю. Не забудь указать, что мы оплатим ожидание, а то вдруг уедет. Да пишу, уже пишу, чуть раздраженно отмахнулся Тёма. Тут есть тариф для маломобильных пассажиров. Будет ждать сколько потребуется. За такие-то деньжище. Галя сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Это не помогло унять беспокойство, только слегка закружилась голова. «Лучший способ справиться с тревогой – начать действовать». Глубокомысленно изрек Тёма достала из рюкзака бутылочку с водой и упаковку медицинских масок. Уже через несколько минут Галя поднималась по лестнице на второй этаж. Мокрое лицо хотелось вытереть, а маска не давала нормально дышать и ползала в глаза, хотя Галя старательно прижимала зажим к носу. Тёма пыхтел рядом. На встречу попался молодой врач с аккуратной бородкой. Он равнодушно скользнул взглядом по ребятам, но ничего не сказал. Галя слегка расслабилась. Признала в них своих. Значит, морок сработал. Возле седьмой палаты стояла медсестра с тележкой. Она внимательно сверялась со списком и смотрела на ряд аккуратных стаканчиков. Видимо, Галя и Артем застали после обеденный прием лекарств. Дверь в палату была открыта, и это внушило определенные надежды на успех. Галя с ужасом сообразила, что даже не подумала о том, что в такой больнице двери непременно запираются. Кому нужны праздно шатающиеся по коридорам люди с опасными для окружающих диагнозами? В очередной раз девушка мысленно обругала себя за то, что не предусмотрела всех тонкостей. «Преступница – дурочка. Про таких бы фильмы снимать, чтобы народ похохотал над тупостью и почувствовал себя хоть чуточку умнее главных героев недотёп». Пока они подходили, медсестра уже нашла нужный стаканчик, взяла его в руки и шагнула к палате. «Здравствуйте», <связывая> – не смело пискнула Галя. «Не могли бы вы сначала сходить в пятую палату?» «Я только что оттуда», – Совершенно равнодушно произнесла медсестра. «Тогда в девятую», – нашелся Тёма. Та пожала плечами, поставила стаканчик обратно и покатила тележку дальше по коридору. «Стойте!» – вдруг скомандовала Галя. И Тёма ощутимо напрягся рядом. «Пациентку из седьмой палаты надо обуть и вывести в коридор». Медсестра развернулась, молча взяла пакет с сугами из Галиных рук и зашла к Софии. Она сделала это так спокойно, словно ничего странного не происходило. «Работает!» – Ликуя прошептала себе под нос Галя. София мирно сидела на кровати, как и в прошлый раз. Казалось, что за неделю ничего не изменилось. Даже ее аккуратные косы лежали на плечах точно так же. И даже взгляд был устремлен в ту же точку на стене. Галя этого не могла знать, но почему-то ей так казалось. Медсестра присела возле пациентки, ловко нацепила оги, улыбнулась девушке, успокаивающе погладила по плечу, взяла Софи за руку и повела за собой на выход. Та не сопротивлялась. «Ты чего задумала?» – прошепел Тёма. «На камерах будет видно, что медсестра сама обула ее и вывела. Пусть потом и объясняет, что за дичь она творила», – объяснила Галя. «Ты же ее подставила!» – возмутился парень. Да, неловко вышло согласилась Галя. И что ты теперь предлагаешь? Поздно что-то менять. Бежать надо. Морда сохнет. Полей меня. Галя быстратку порила пробку и прямо из бутылки плеснула ему в лицо водой. Тема принялся отрясти головой и тереть глаза. Сама Галя освежилась более аккуратно, из ладошки. Медсестра уже вывела Софи в коридор, и в этот момент было даже непонятно, у кого глаза более пустые. У потерявшей душу Софи или у медсестры с ее приветливой и жуткой улыбкой. «Теперь идите в девятую палату», – скомандовала Галя и взяла Софи за руку. Медсестра тут же повернулась к своей тележке и покатила ее дальше по коридору, словно начисто забыв о ребятах. Софи спокойно шла рядом. То ли даже на бездушное тело действовал морок, то ли ей, в принципе, было наплевать, куда и зачем ее ведут. «Потерпи, миленькая», – тихо прошептала Галя. «Скоро будем дома». Девушка даже не посмотрела на нее. На обратном пути Галя тревога снова подняла голову. На лестнице они столкнулись с Еленой Сергеевной. Та вела за собой пожилую пару, вероятно, чьих-то родственников. Ни Галя, ни Артем ее не заинтересовали, но на Софию она посмотрела как-то слишком внимательно и осознанно, как будто собиралась что-то спросить. К счастью, Тёма быстро сориентировался и закрыл девушку собой. А при взгляде на него у Елены Сергеевны моментально затуманились глаза, и она пошла дальше, водя за собой посетителей. Те вовсе никак не отреагировали на двух медработников, ведущих куда-то пациентку. В гардеробе Тёма набросил свой пуховик на Софи. «Я закаленный, она навряд ли», – пояснил он, хотя никто ничего не спрашивал. Галя толкнула дверь пожарного выхода, но она не поддалась. «Что такое?» – насторожился Тёма и попробовал толкнуть дверь сам. «Заперто!» – злобно прошептала Галя. «Теперь что?» В очередной раз план рушился из-за того, что никто не подумал о деталях. «Это же пожарный выход!» С таким искренним недоумением протянул Тёма, что Галя захотелось стукнуть его полпу. «Его нельзя запирать! Это незаконно!» «А пациентов тырить из психушек законно?» «Пойди к администратору, права покачай, раз такой умный». «И пойду», – обиделся парень. «За это штраф полагается». «А за похищение срок», – напомнила Галя. «Стойте спокойно, кажется, тут окно открывается». Створка легко поддалась, и через минуту Галя уже стояла на земле, озираясь в поиске камеры, которую Артем мог не заметить. К счастью, никакой цифровой шпион поблизости не наблюдался. Тема помог Софи забраться на подоконник. К удивлению Гали, девушка довольно ловко спрыгнула, как будто в роду у нее были кошки, но при этом ее взгляд оставался совершенно непроницаемым. Тема приземлился последним. Такси уже ждало их возле калитки. Водитель даже не обернулся на странных пассажиров, хотя Галя была уверена, что ее лицо высохло еще во время выхода через окно. Скорее всего, уставшему мужику и без всяких мороков было наплевать на все происходящее. Главное, деньги за поездку списались, а там хоть коровы перевозите, если влезет». Впервые в жизни Галя осознанно порадовалась чужому равнодушию. За окном такси проносились серые улицы в тусклом свете заходящего солнца. Невольно Галя вспомнила о том, как зачарованно смотрела на белоснежные пейзажи из окна электрички еще утром, и вздохнула. «Город был бы всем хорош, если бы не это зимнее весенняя грязно-коричневая плата за прогресс». Только переступив порог квартиры, Галя вздохнула с истинным облегчением. Все прошло благополучно.